зафлошить, исспешно покинув дом Эвет, Вивент первое время не знал, куда податься. Ясно было одно: он не готов возвращаться в Руан под неусыпное покровительство епископа Ларана. В такой обстановке он не смог бы, как следует, погрузиться в свои мысли, а подумать ему сейчас было жизненно необходимо. Рет поставил его перед жестоким, но справедливым выбором. И теперь предстояло решить, как быть. определить свой путь, найти ответы. Первое время Вивьен ехал, не следя за дорогой, но вскоре начал узнавать местности и понял, что направляется в сторону Кантельло. Так странно, никогда прежде его не тянуло побывать там, хотя два дорогих его сердцу человека были навсегда крепко связаны с этим местом. Он почти не заметил времени в дороге и вскоре спешился на небольшом холме, вступив на земли бывших владений катарской семьи де Кантелльо, воспитаников Анселя. Ему потребовалось несколько мгновений, чтобы окинуть взглядом это место, и сердце его невольно сжалось от сожаления. Как он и ожидал, прежние владения семьи де Кантелльо ныне пребывали в запустении. Взгляд Евгения невольно заострился на покосившейся мельнице, которую так и не успели достроить приёмом графа. Две другие заметно обвисали без ухода после свирепствовавших влажных зим. Там, где прежде раскидывались широкие поля, теперь виднелся лишь небольшой клочок, несущий последний урожай земли. Остальная же часть проросла сорной травой, уже начавшей желтеть с приближением конца осени. Многие дома, разбросанные поодаль от особняка, ныне выглядели одинокими и заброшенными, как в Монмэне, хотя в других ещё явно теплилась жизнь. Часть домов разобрали оставшиеся здесь люди, чтобы укрепить собственные жилища. Возможно, после налёта инквизиции на Гравскую семью, часть селян предпочла покинуть родные края, не желая связываться с местом, которое заклеймили рассадником ереси. Впрочем, возможно, часть жителей погибла от чумы, когда мор снова прокатился волной по землям Франции. Как знать? Ивён перевёл полный сожаления взгляд на особняк. Разумеется, монументальное каменное строение не покосилось от нескольких лет запустения. Оно оставалось всё таким же величественным и прочным, каким было в годы расцвета семьи де Кантельо. Однако Приглядываясь к зданию, Вивьен чувствовал от бывшей обители графской семьи холод, который может оставаться только после смерти. По правде говоря, наблюдать такое было удивительно. Конфискованные земли еретиков должны были отойти церкви. Странно, что никто из высокопоставленных сановников не велел организовать здесь монастырь и не привёл эти земли в порядок. Впрочем, Вивьену не посвящали в имущественные дела, и тонкий процесс распоряжения отнятый у иретиков собственностью. Слишком низко было его положение в церковной иерархии. Поэтому о том, что творилось в Кантельё, он не имел понятия. Так или иначе, владения пришли в упадок. Птичники, псарни, почти всё стояло заброшенным. Крестьяне, оставшиеся здесь, похоже, поддерживали в рабочем состоянии только то, что было нужно каждому из них, если вообще поддерживали. Какие же ответы я собрался здесь искать, подумал Вивьен, покачав головой. Его взгляд устремился на границу между лесом и заросшим сорной травой полем, где мелькнули очертания небольшого, почти утонувшего в подлеске домика. Он стоял одиноко и подходил под описание дома, который давала в своих рассказах Элиза. Сердце Вивьены невольно забилось чаще при виде этого заброшенного жилища. Взяв подрагивающей рукой лошадь под усы, он заставил себя двинуться вниз по холму в сторону дома, где его возлюбленная похоронила своё прошлое. Через какое-то время, пробравшись через коварный подлесок, он оказался у покосившегося крыльца. Дом буквально дышал одиночеством. Даже дверь его была приоткрыта, и изнутри доносился холодный запах сырости и плесени. Вивьен привязал лошадь к ближайшему дереву, недалеко от ручья, и ещё несколько мгновений постоял у порога дома. Затем, вздохнув, он осторожно поднялся по обрыхлевшим ступеням и тихо толкнул дверь, чтобы окунуться в призрачное прошлое Элизы. Как ни странно, Ему по미речилось, что в доме он не один. И накраткий миг это даже заставило его испугаться какой-то неведомой тёмной силы, что могла поджидать его здесь. Однако он быстро переборол страх и двинулся внутрь тёмного помещения. Здесь краски дня меркли и становились более серыми, почти сумеречными. Запах пыли, плесени и сырости назойливо бил в нос. Как и рассказывала Элиза, комнат в доме было две. Одна принадлежала девушкам, а вторую когда-то занимала Фелис. Вивьен решил исследовать сначала ту, что располагалась от него дальше, и уверенно двинулся туда. Не успел он пройти и пары шагов, как вдруг на него бросилась какая-то тень. Безоружный и ошеломлённый, он успел лишь отступить назад, чувствуя, как предательски прогибаются под его весом отсыревшие половицы. Тень же Хрупкая, похожая на женскую, вдруг разразилась устрашающим, наполовину испуганным, наполовину воинственным кличем и двинулась на него с каким-то предметом в руке. Повинуясь бессознательной реакции, Вивьен успел перехватить занесённую кверху руку теней и ощутил, что кем бы ни была эта незнакомка, она из плоти и крови. Он развернулся, потянул за собой нападавшую и резко прижал её к стене. Оружие тут же выпало у неё из руки и ударилось об пол. На поверку это оказался черпак. Спокойно, святая инквизиция, воскликнул Вивьен, опасаясь, что собственный голос может сорваться от испуга. Сердце его колотилось как бешеное, а дыхание сделалось прерывистым, как после долгого бега. Спокойно, святая инквизиция, усмехнулся он про себя. Пожалуй, ещё никогда и никому не доводилось произносить эти два слова в одном предложении. Хоже незнаком к подобное сочетание дезориентировало не меньше. Она часто задыхала и явно расслабилась в мёртвой хватке молодого инквизитора. В полумраке помещения Вивьен сумел рассмотреть её. Она была довольно высокой и худой, черты её лица излучали благородство, хотя казались немного грубоватыми, словно выточенными из камня. Длинные чёрные волнистые волосы были уложены в подобие сложной причёски, которая успела заметно расстрепаться, словно её укладывали наспех и не закрепили должным образом. В облике незнакомки ощущалось странное сочетание воинственной крепости и почти болезненной хрупкости. "Э? Инквизитор?" отдышавшес переспросила она. Голос у него оказался низким и бархатным, не в пример недавнему истерическому визгу. Вивьен заставил себя совладать с эмоциями и решительно вступил от незнакомки. "Да? Из Руана?" Он прищурился. "А вы кто и что делаете в этом доме?" Некоторое время женщина осгляла его взглядом, затем перевела дух и кивнула. "Моё имя Жаннетт де Круассе, супруга графа де Круассе. Впрочем, возможно, сейчас больше резонанс зваться прежним родовым именем Жаннетт Бласон. Эвиенн нахмурился. Так что вы делаете в этом доме, мадам, строго спросил он. Жаннетт смирила его пронзительным взглядом. Могу задать вам тот же вопрос, сказала она. Вопросы Моя прерогатива. Только если речь о допросе или подозрениях в ереси, разве нет? Вивьен отоправил отдерского посыла этой женщины. При этом что-то в том, как она себя держала, казалось ему неуловимо похожим на него самого. Он вздохнул. Вам известно, что этот дом сейчас ничей. Он заброшен, разве не очевидно? Очевидно, кивнул он. Эти мне непонятные становятся причины вашего пребывания здесь. Итак, Вивьен призывно кивнул ей. Что вы здесь делаете? Несколько мгновений Жаннетт молча смотрела на него, а затем опустила голову. Я, наделась, она помедлила. Здесь спрятаться, отыскать успокоение, если хотите. Спрятаться? переспросил Вивьен. от кого? Неугодно ли вам будет выйти на воздух? Здесь почти нечем дышать от пыли, невину улыбнулась она. Вивьенна хмурился и покачал головой. Охотно, если ответите на вопрос. После которого последует другой? После которого не последует встречного вашего, с усмешкой парировал Вивен. Жанетта таинственно улыбнулась, хотя в выражении её глаз всё ещё сквозила какая-то болезненная усталость. Ни от кого конкретного я не скрываюсь. Просто хотелось побыть в том месте, где меня когда-то приняли как родную, без расспросов и осуждений. В последнее время в моей жизни слишком много осуждений, я смертельно устала от него. Если вы ни от кого не скрываетесь, от чего напали? Жанетта передернула плечами. Вы меня напугали? И вы решили тут же напасть? Я знатная дама, забредшая в чащу в одиночестве, без щели бы защиты, находилась в заброшенном доме, когда вдруг кто-то объявился здесь. Вам бы на моём месте не было страшно. Эвион кивнул. Было бы, но вряд ли я бы действовал такими методами. Жаннет усмехнулась, бросив взгляд на упавший черпак, который она недавно собиралась использовать вместо оружия. Да. Но у меня, в отличие от вас, нет возможности успокоить противника своей принадлежностью к Святой инквизиции. Вивен невольно усмехнулся. Ваши правда, кивнул он. Ладно, давайте и впрям выйдем на воздух. Он указал Жаннетте на выход и жестом приказал ей идти вперёд. Сам он держался на пару шагов позади, рассчитывая, что обязательно удержит её, если она решит убежать. Однако Жаннетта бежать не стала. Выйдя на воздух, она запрокинула голову к небу и вдохнула аромат леса. Лицо её в предневном свете оказалось чрезвычайно бледным, а под тёмно-карими глазами намечались синеватые круги. "Зас, так всё изменилось", с тоской вздохнула она. "С каких пор?" уточнил Вивьен. "С тех пор, как я бывала здесь в первый и последний раз. То был страшный чумной год для всей Франции, но на нашей земле мор миновал". "Чумной год? Она бывала в этом доме 13 лет назад". Вивьен вспомнил рассказы Лизы И возумление уставился на свою собеседницу, так словно только сейчас сумел её разглядеть. "Жаннетта!" воскликнул он. Женщина, не понимающе приподняла бровь, уставившись на него. Же "Вы строжевы, от мадам, да просто Жаннетты", хмыкнула она. "Даром времени не теряйте, отче. Может, тогда тоже представитесь?" Вивьену стыдился своей чересчур бурной реакции. Ей было не в домёк, что для него она воскресшая история из прошлого Элизы. Он покачал головой. Вы бывали здесь 13 лет тому назад. Вы были гостьи Гийома де Контельё, а он познакомил вас со своими подругами Элизой и Рене. Верно? На этот раз Жаннетта посерьёзнела и пронзительно посмотрела на него, впервые нахмурившись. На щеках, вкупе с бледностью, вдруг проявился румянец, тоже показавшийся болезненным. Откуда вы это знаете? Мы? Она огляделась, будто опасалась, что кто-то наблюдает за ней из-за деревьев. Мы знакомы? Кто вы? Голос её становился громче с каждым словом. Вивьен приподнял руки и покачал головой. Нет. Нет-нет, мы не знакомы. Но я знаю Элизу. Точнее, знал. Он с трудом сумел не поморщиться. Это уточнение ударило его как пощёчина. Она рассказывала мне о том дне, когда вы приезжали в Кантельё. Жаннет встрепенула, но тут же посерьёзнела. Постойте, при каких обстоятельствах Элиза рассказывала об этом инквизитору? Она сделала шаг назад, словно собиралась вот-вот убежать. Не притех, о которых вы подумали, поспешила успокоить её. Всё не просто. Но я и Лиза не враг, в этом я могу вас заверить. Мы с ней были Жанна Табличчина вздохнула и улыбнулась, хотя договорить он ещё не успел. Я знаю этот взгляд, со светлой тоской сказала Анна. Это взгляд любящего человека. Мой супруг смотрел на меня так, когда я видел его в последний раз. Предвосхитив его следующий вопрос, она кивнула. Да. Мы довольно давно не виделись с ним. Он ушёл на войну с Англией несколько лет назад и исчез. Вестей о него нет. Никто не знает, что с ним произошло, и его даже обвиняли в дезертирстве. Знали бы вы, через что мне пришлось пройти. Впрочем, вы надо думать, знаете, какие допросы могут устраивать те, кто хочет выяснить счёты местонахождения. Жанетта невесело усмехнулась. Но речь сейчас не о моём супруге. Элиз. Она призывно кивнула. Вы любили её? И не дожидаясь ответа, она продолжила расспрос. Что с ней стало? Почему вы говорите о ней в прошедшем времени? Живьян внимательно посмотрел на Жаннетту и некоторое время не мог произнести ни слова. Она сейчас в Кане. Надо думать счастливо, коротко сказал он, и голос его прозвучал неестественно сухо. Жаннетта склонила голову. А вы? Нет, сказала она, и это не было вопросом. И Вена всё ещё поражала наглость этой особы. Настроение её явно сильно менялось, и она готова была в миг перейти от оробелепной покорности к жёсткому, почти военному наступлению. Ах, закрыть бы тебе сейчас рот, дружище. Не самое лучшее идее рассказывать о своих отношениях к ведьме и всем, кто попадается на глаза. Внутренне предупредил себя Вивьен и уже собирался оборвать этот разговор, когда Жаннет продолжила. Я слышала о том, что здесь произошло, скорбно произнесла она. Сюда приехала инквизиция 5 лет тому назад и обнаружила рассадник ереси. Об этом по всей округе разговаривали. Говорили, что притаившийся в Контельё еретик собственноручно убил Гийома. Это правда? "Ну, да", ответил Вивьен, радуясь перемене темы. "Это очень печально", вздохнула Жаннетт с неподдельным сожалением. "Бедная Элиза. Я видела её всего лишь раз, но мне тогда показалось, что они были очень близки. Я бы не удивилась, если бы их детская дружба сохранилась на долгие годы. А судя по вашему взгляду, так и было. Я бы даже сказала, что они были влюблены друг в друга". Вивьен нахмурился. Это вы тоже, по-моему, взгляду определили, сухо спросил он. Нет, улыбнулась она. Это я определила по вашему вопросу, который прозвучал только что. Вивьен должен был признать, в проницательности и смелости суждения этой женщине было не отказать. Родись она мужчиной в инквизиции ей было бы самое место. Это вы приезжали сюда 5 лет назад, продолжила расспрашивать Джанетта. Вивьен вздохнул. Вы задаёте подозрительно много вопросов о тех событиях. У кого, если не у инквизитора Руанского отделения, можно этим интересоваться? Пожала плечами она. Сами знаете, как могут всё переиначить мирские сплетни. Так это были вы? Вивьен шумно выдохнул. Нет. А я уже было решила, что ваша с Элизой знакомство завязалось, когда вы поймали того еретика, затем казнили его за смерть Гийома и утешили мятежное сердце девушки, хмыкнула она. Ошиблась, выходит. Ивён поморщился. Всё было гораздо сложнее, нехотя выдавил он. С Элизой мы встретились случайно. Её арестовали в Руане по подозрению в колдовстве. И вы её допрашивали? приподняла бровь Жаннетта. Я её освободил. Лицо женщины озарилось победной улыбкой. Какая же любопытная история! Впрочем, Элизы ещё в детстве притягивал к себе удивительных людей. Стал быть вы стали её рыцарем? Ивену не хотелось, чтобы эта женщина думала о нём так. Он воинственно поднял на неё взгляд и заявил: "Рыцарем, который казнил её сестру". Жаннет замолчала. Некоторое время она пристально смотрела на него своими выразительными тёмными глазами, а затем повернулась к крыльцу обветшалого дома, медленно прошествовала к нему и, не страшась запачкать платье, присела прямо на него, тут же постучав по доскам рядом с собой. Расскажите мне всё, мягко попросила она. И может уже назовёте своё имя? Несколько мгновений он стоял молча, думая, как ему поступить. А затем вдруг понял, что, возможно, эта женщина и есть средоточие тех самых ответов, которые он так жадно надеялся здесь найти. Решившись, он кивнул и сказал: "Вивьен Колер". Интересное имя для интересного человека, удовлетворённо улыбнулась Жаннетта. Это о многом говорит, не находите? Нет, пожалуй. Присятимся, Калер. И расскажите же мне, дезертир, какая трагедия может терзать инквизитора? Видит Бог, мы с вами две тоскующие души, ищущие тепла в одном и том же месте. Но если для меня излить душу приходскому священнику не составляет труда, то для инквизитора, связавшегося с ведьмой, это надо думать гораздо сложнее. Так позвольте мне побыть вашим духовником. Клянусь, я унесу вашу историю с собой в могил. К тому же, может, от могилы меня отделяет не так уж много времени, так что вы в неопасности. Она тоскливо огляделась вокруг. На этот раз Вивьен прочёл её мысли по взгляду и строго шагнул к ней. Намерение этой женщины, её тоска в взгляде, её бесстрашие и даже безразличие в отношении инквизиции, её усталость всё вдруг слилось для него в единую картину. "Даже не думайте", приказным тоном произнёс он. Жаннеттизумлённо подняла на него глаза. "О чём? Вы знаете?" Какие бы испытания Господь ни посылал вам, мадам де Кросс, он делал всё это, потому что знал, что вы в состоянии это выдержать. Пути его неизповедимы, а воля всегда милосердна, даже если нам и недоно этого понять и постичь. Жаннетт снисходить, но улыбнулась. Мне кажется, он верит в мою выдержку больше, чем я сама, Тосклио произнесла она. Так кто вы такая, чтобы перечить? добродушно усмехнулся Вивьен и наконец присел рядом с ней на крыльцо. Мадам, я вижу вашу печаль и вашу усталость не хуже, чем вы видите мои чувства к Элизе. И я считаю своим долгом отговорить вас от тяжкого греха, пока вы не совершили непоправимого. Жанна тепло посмотрела на него. Можете считать, что уже это сделали, Вивьен с благодарностью сказала она. За долгое время вы были первым человеком, кто посмотрел на меня с теплом. Вы не осудили меня, отнеслись по-доброму. Я уже и забыла, что так бывает. Вивьен тяжело вздохнул. Отчаяние коварно, но не поддавайтесь ему. В людях добродетель всегда сильнее тьмы. Ведь "Вы тоже говорите это искренне?" усмехнулась она. "Я встречала так много фальши, что уже подумала, будто погрязла в ней сама". Она покачала головой. "Так э, расскажите мне вашу историю, прошу вас. Станьте моим глотком правды среди сплетен и пересудов". Вивьену удивился этой внезапной метафоричности, но что-то решил, что теперь обязан быть с ней откровенным. Эта женщина действительно казалась ему тем самым слушателем, который сможет понять его. И он рассказал ей всё. Солнце давно ушло из зенита и постепенно клонилось к закату. Ривье он поведал Жаннетте де Круассе свою историю, не упуская ни одной важной детали, закончив повествование тем, что увидел Элизу с неизвестным мужчиной в Кане. Теперь надо думать о на счастье с ним, пожал плечами он. Я не хотел разрушать это. Я ведь не способен дать ей нормальную жизнь, о которой она мечтает. Всё это время Жаннетто сидела и слушала, не задавая вопросов, сделавшись кроткой и молчаливой. И лишь теперь она резко подняла на Вивьенна глаза и сурово нахмурилась. А с чего вы решили? Что она об этом мечтает? вдруг спросила Анна. Вивьен едванью вздрогнул от этого вопроса. Тем временем Жаннетта де Круассе продолжила свои нападки. Это она вам так сказала. Просила от вас нормальной жизни? Вивьенотерапеуло посмотрел на неё, не зная, что сказать. Её вопрос, по сути, такой простой, поставил его в тупик. Он постарался припомнить, говорил ли хоть раз с Лизой о будущем, но не смог. О будущем много думал он сам. И в этих думах чувствовал себя виноватым за то, что никогда не сможет стать ей мужем, потому что для этого нужно было оставить службу. Служба, будь она проклята. Он любил и ненавидел её одновременно и никак не мог определиться, чего в его чувствах больше. Он считал себя еретиком на службе церкви, нередко задумывался, что в инквизиции ему не место, и всё же понимал, что не представляет себя где-то ещё. Смог бы он быть счастлив, покинув службу и останься с Элизой? Вряд ли. Но ведь она этого и не просила. Никогда. Жаннетта заговорщически улыбнулась. Неужто вы прозрели, мсье Калер? Бархатным голосом спросила Анна. Он всё ещё не знал, что ответить, поэтому лишь смущённо молчал. Жаннетта покачала головой. Я поняла бы ваше отчаяние, если бы вы решились, вздохнула Анна. Если бы вы подошли к ней там в Кане, если бы попытались убедить вернуться. Откуда вам знать, быть может, она только и ждала, что вы придёте за ней после всего, что случилось? Столько месяцев она жила в Кане, не рискуя вернуться в Руан. Вы ведь рассказали, что сами прогнали её. Так разве не вам положено было сказать ей, что она может вернуться? Вивьен опустил взгляд. Ренар говорил мне то же самое. Но вы струсили, заключила Жаннатта. Вивьен вспыхнул, но не смог ничего противу поставить. Она была права. Да, нехти признал он. Струсил. Если быть совсем откровенным, я просто побоялся услышать отказ. Я сказал себе, что нельзя рушить её счастье и снова возникать в её жизни. И это была правда, но лишь отчасти. Жанна улыбнулась. Спасибо, произнесла она. Вивьен недоуменно посмотрел на неё. За что? Я просила вас стать моим гладком правдой, и вы стали. Возможно, вы не поверите, но это было для меня важно. Она улыбнулась. К тому же, я была рада услышать немного о Бэлизе. Она показалась мне хорошим человеком, когда мы виделись. Я желала ей счастья. Похоже, жизнь её выдалась не без тягот. Но у кого она выдаётся без тягот, верно? Вивьен сдвинул брови, внимательно посмотрев на неё. Мадам де Кросс. Вы ведь Жаннета, поправила она, улыбнувшись. Мне больше нравится, когда честные люди зовут меня по имени. Жаннета, не стал спорить он. Вы ведь не станете совершать непоправимого. Она не ответила, и он загадочно улыбнулся ей в ответ. Вы мне теперь обязаны, если хотите. Взамен за свой рассказ я попрошу вас не совершать греха самоубийства. Жанна ты внимательно заглянула ему в глаза. Впервые за разговор он прямо произнёс это слово, и как ни странно, оно прозвучало совсем дико. Я Она помедлила. Не стану. Простите мне мою минуту слабости, мсьё Калер. Видит Бог, я просто устала. Видимо, слишком сильно Замолчав на несколько мгновений, Жаннату вновь улыбнулась и окинула Вивьен энергичным взглядом. Хотите совет? Вивэн приподнял брови. Лучше отправляйтесь к ней как можно скорее, кивнула Анна. Я, конечно, совсем немного общалась с Элизой, но мне чего-то кажется, что она вас ни за что не прогонит и вряд ли станет требовать от вас нормальной жизни, она усмехнулась. Я серьёзно. Попытайтесь. Мне кажется, вы пожалеете больше, если не попробуете. Ривэн невольно улыбнулся, внезапно осознав, что не ошибся. Жанетт де Кросс оказалась тем самым ответом, который он искал. Не зная важной части его истории, она помогла ему сделать ещё один важный выбор. Я уничтожу книгу, решился Вивьен. Уничтожу, чтобы она не подвергла в будущем опасности ни меня, ни кого-то из моих близких. Ансель, ему не стоило отдавать её мне и считать меня своим учеником. Видит Бог, он мне дорог, но я не могу позволить его ереси навредить мне самому. Возможно, у меня ещё будет шанс спасти его душу, но я не хочу, не хочу положить на это всю свою жизнь. Я снова приеду в Кан и не успокоюсь, пока не разыщу Элизу. Поеду и дальше, обойду всю Францию, если понадобится. Мысли его прервались, перед глазами мелькнул образ Эт и Вивьены с щутилукол тоски. После Кана, продолжил размышлять он, я поговорю с ней в последний раз. Я обязан объяснить всё. Да, она просила меня не показываться, но я должен это сделать. Вивьен понимал, что даже если Элиза всё же ответит ему отказом, он не сможет вернуться к ответ и продолжать мучить её. А значит, стоило покончить с этой историей раз и навсегда, что бы ни случилось. Но сначала он уничтожит книгу. Слишком долго он с этим тянул. "У вас очень решительный вид сейчас", отметила Жаннетта. "Вы мне очень помогли, мадам", улыбнулся Вивьен. Как и вы мне? А сейчас вы скажете мне, что должны идти? Вы удивительно проницательны, нервно усмехнулся Вивьен. Но сначала, думаю, мне следует сопроводить вас к вашему дому. Жанетт покачала головой. Не утруждайтесь, месье Коллер, улыбнулась она. Я вернусь одна, как и пришла сюда. Думаю, ваш путь лежит в другом направлении, и уверена, вы не хотите терять времени. Так идите. Прошу вас, не мешкайте. Венкачнул головой. Я искренне благодарю вас, мадам, э, то есть Жаннета. Храни вас Бог, тихо произнесла она напоследок.